Похожие, главное в таких случаях сопротивляться и духовно, и физически и до конца биться за свою свободу и за всех сил. Октябрь, 1991 год, Россия, окрестности Саранска. Над домами нависла звездочка, от нее отделился розово-синий шар. Шар превратился в спиралевидную воронку, которая широким концом стала опускаться над домами. В центре пространства над колпаком оказались две женщины с ребенком. Почувствую, что какая-то сила начинает затягивать их внутрь воронки, Они схватив ребёнка забежали в дом. 11 октября 1989 года в России посёлок Майский в Кабардино-Балкарии. Шестнадцатилетняя Наташа вы вернулась после занятий в училище домой. Вышла во двор, забралась на стоявший во дворе мопед. И тут услышала голос низкий, без интонации, как у робота. Он звучал как бы в её голове и говорил: "Сидите смиренно". Подняла голову и увидела тонкую прозрачную сетку, будто полиэтиленовую. Рассказывала потом она взрослым. Она была из правильных многоугольников, и из каждойчейки струился пучок света. Сетка начиналась у ролла мопеда, она со всех сторон окружала меня. Я была как в во овойске. Голова была видна, и я чувствовала чужое дыхание. Меня поднимали вместе с мопедом. Я завязала от страха: "Мамочка, меня увозят". И голос мой был звенящим, отдавался эхом, как в бочке. Попыталась встать, не смогла ухватиться за щит, к которому прислонен мопед. Рука провалилась в пустоту. Хотела спрыгнуть с мопеда, много провалилась в мягкое. Нечайно зацепила пальцами левой руки эту сетку, будто ударило током. Увидела, что ко мне спешит через двор тётя Галя. Она ясно просматривалась через сетку, она что-то говорила мне, губы её шевелились, но я ничего не слышала. Когда она приблизилась, сетка взвилась вверх и исчезла. Знакомая Наташа тёте Гале рассказывала об этом так: Я была в доме, когда вдруг услышала громкий истеричный крик. Мы с мужем Николаем выбежали во двор. Николай к калитке, а я увидела Наташу под навесом виноградника и кинулась к ней. Она размахивала руками, как бы отталкивая что-то накидываемое сверху, и пронзительно кричала: "Сетка, сетка". Меня поразил её голос, он был звенящий и намного громче обычного крика. Тут подбежал Николай, подхватил с моих рук Наташу и завёл в дом. На кончиках пальцев её левой руки были вдавленные отметины ожоги. Нашлись очевидцы, которые примерно в то же время наблюдали над домом Наташи пролет светящегося шара. В той же Кабардино-Балкарии произошел похожий случай. Жительница поселка Чагим-2, Надежда В., выйдя поздно во двор, увидела перед собой как бы большое сетчатое полотно. Ячейки сетки были квадратные со стороной примерно в 10 сантиметров и ярко-красочно перевались всеми цветами радуги. За сеткой ничего нельзя было разглядеть. Удивление сменилось испугом, и женщина забежала назад в дом. Рассказывать никому не стала, боялась, что поднимут насмех. Но через несколько дней то же самое повторилось. Так же поздно вечером вышла во двор и увидела, как с большой высоты на неё опускается то же самое сетчатое полотно. Испугалась и с криком бросилась в дом. Всю ночь от волнения не могла заснуть, а утром рассказала родным и знакомым про эти странные сетки. Оказалось, что многие в те вечера наблюдали над посёлком полёты ярких шаров. В письме уфологом житель Киева Виталий Р рассказывает Однажды мы с братом решили заночевать не в доме, а на крыше летней кухни. Это было 2 июля 1990 года. Мы мечтали, глядя в звёздное небо. Было около полуночи. Вдруг я заметил быстро двигающуюся точку, мало чем отличающуюся от звёзд, которыми было усыпано небо. Необычность её была в том, что цвет её менялся от светло-серебристого до ярко-жёлтого. Мы стали за ней наблюдать. Вокруг стояла тишина, даже ветра не было. Всё как вымерло. НЛО менял направление с потрясающей быстротой, то замедляя, то увеличивая скорость. Я решил пошутить и крикнул: "Ой, лети сюда, забери нас".